Вы знаете, что такое дайфуку? Если нет, то вкратце расскажу. Это сладость, похожая на пирожок, слепленный из клейкого рисового теста. А внутри сладкая начинка, обычно это бобовая паста, но Айяна часто удивляет нас и подсовывает различные интересные штуки. Когда сестренка лепит дайфуку, на кухне проходит своеобразная игра. На столе стоит посуда с маленькими вкусняшками со всевозможными начинками. Там может быть как густой ром, так и горчица, или что еще. На что хватит фантазии Аяна, или что заваляется в холодильнике. Она играет с нами, но, чтобы не жульничала, мы с отцом перемешиваем их. А потом начинаем по очереди брать по одной штучке и жевать. Уговор такое, что съесть необходимо полностью, даже если там перченая оливка. Так по вечерам мы веселимся. Собственно, сейчас ничего не изменилось. Сестренка наловчилась лепить их с такой скоростью, что о быстроте моих рук и речи быть не могло. И когда мы с отцом стояли и наблюдали за ней, я ухмыльнулся и в шутку сказал. «Как ты быстро работаешь, однако!» — глоток вина. Никогда бы не подумал, что одинокая девушка... «Но-но, и заму!» — вступился за сестру отец. «Ты прекрасно понимаешь, почему у нее нет парня». А я она покраснела от стыда. «Я тоже. Наверное, это все вино. зря я его так рано выпил». «Так, ушли с моей территории». Сестра мигом посуровила. Договаривались же, что вы не подсматриваете за ними. Ладно, ладно. Отец схватил меня за рукав и потянул в зал. Уходим, пока нас самих не закатали. И когда мы вернулись на диван, он продолжил, но уже более тихим голосом. Так вот, насчет твоей работы. На мгновение замолчал. Изаму, я знаю, что ты пишешь. И твой псевдоним тоже не секрет. Что? Из груди невольно вырвался крик, но я быстро взял себя в руки. Но как? Отец просто кивнул в сторону кухни. «Сдала, зараза!» — выдохнул я. Но, как ни странно, обиды на это не было. Наоборот, я испытал некое облегчение. Теперь можно не скрывать от отца мою настоящую работу. «Не злись на нее, сказал отец. «Просто она, как и я, беспокоился о тебе. Ты ведь видишь, как мы загружены. Но это для того, чтобы тебе было легче. Пап!» — резко перебил его я. «Вот это лишнее. Если ты считаешь, что мы семья, то надо делить труд и невзгоды на троих. Иначе как это получается? Вы вместе с Аяна, а я на отшибе». «Нет, конечно нет», — взмахнул свободной рукой тот, так как во второй был бокал с вином. «Просто...» «Ах, ты и так все понимаешь». С этими словами он крепко меня обнял и тихо произнес. «Я горжусь, что у меня такой сын».